встал бумаги. Да, она несколько раз подвергалась медицинскому вмешательству. Давай, Темпл, подумала я. Я не очень верю в рыцарей на белом коне, которые выручают прекрасных дам из беды, но уверена, что эти дамы чувствуют то же самое, что и я сейчас. И вам не кажется странным, что за 13 лет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 Пожалуйста, на следующий вопрос. Правильно ли с точки зрения этики, что уже на протяжении 13 лет Анну Феджеральд просит отдавать ч а с т и ее собственного тела? — Возражаю! — выкрикнула мама. Судья потер подбородок и сказал. — Я хочу услышать ответ. Доктор Берген опять посмотрел на меня.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 Маме представилась первая возможность выступить в роли адвоката. — Доктор Берген, — начала она, — как давно вы знакомы с нашей семьей? — Я работаю в больнице Провиденса уже 10 лет. — В течение этих 1 0 и лет, сталкиваясь с некоторыми аспектами лечения, Кейт, что вы делали? — Составлял план действий согласно рекомендациям, — ответил он.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 может, мой рыцарь на белом коне, это вовсе не Кембл, может, это моя мама. Доктор Берди спросила: о н "А у вас есть дети?" Доктор поднял голову. "У меня есть сын, ему 13 лет. Ставили ли вы себя когда-нибудь на место пациента, рассматривая вопросы в комиссии по этическим вопросам, вернее, на место родителей?" "Да", признался он. — Если бы вы были на моем месте, — продолжала мама, — и комиссия передала вам документ, в котором предлагался курс лечения, способный спасти жизнь вашему сыну, вы поинтересовались бы деталями или просто ухватились бы за эту возможность? Он не ответил. Все так было ясно. После этого судья объявил второй перерыв.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 — Напитки здесь за счет заведения, — сказала Кейт, и посмотрела на пакет с тромбоцитами, которые ей переливали. — Меня зовут Тейлор, — он протянул руку. — Острая, миелоидная ликемия. — Кейт, острая, промилоцитная ликемия. Он присвистнул и поднял брови. — Надо же, — заметил он. — Редкий случай. Кейт провела рукой по коротко стриженным г л о с а м